Глава 52. Флоренция в огне. После того, как Хардвик и Эсти уехали, её Юрки Мини и его громыхающий пантеак завернули за сарай и покатили вниз по дороге. Гурни остался сидеть, глядя на груду досок и раздумывая над проектом постройки курятника, для которого эти доски предназначались. От курятника мысли его вернулись к гарацию горни заставил себя вылезти из кресла и отправиться в кладовую. Чуть позже, снова захоронив петуха и вернувшись в дом, он осознал, что организованность и собранность, владевшие им во время встречи с Хардвиком и Эсти, куда-то улетучились. Теперь он сам поражался. до да чего же схематично и обрывочно? Зависит от импровизации то, что он так отважно называет планом. Теперь вся эта скороспелая затея казалась полнейшим дилетантством, плодом злости, и самоуверенности и необоснованного оптимизма, без учета фактов и реальных возможностей. Ни его спокойствие, ни бравада Хардвика тут были неуместны. Гораздо адекватнее тревожная неуверенность Эсти. Да что они в конечном итоге знали про Петра Сапоникаса, помимо сплетения слухов и росказней, исходящих из источников самой разной степени надежности? Недостоверность информации открывала двери очень широкому спектру возможностей. Так в чем же он все-таки уверен? По правде сказать, мало в чем. Если не считать непримиримости и жестокости врага и его не раз доказанной готовности пойти на что угодно, лишь бы достичь цели и настоять на своем. Если, как учил один из профессоров Гурни по философии, зло — это разум на службе у аппетита, не сдержанного никакой моралью, то Питера Пэна можно было назвать настоящим воплощением зла. Хорошо. А еще в чем он уверен? Коль уж на то пошло, не оставалось сомнений в том, что карьера Эсти под угрозой. Эсти поставила на карту все, лишь бы помочь им в предприятии, более всего напоминающим сейчас летящий под откос поезд. И еще один неоспоримый факт. Гурни вновь подставился под прицел безжалостного убийцы. Хотелось бы, конечно, хоть самому поверить, что на сей раз все обстоит иначе что обстоятельства требовали подобного риска. Но он знал, что никого не сумеет убедить в этом. Уж точно не Мадлен, и уж точно не Малькольма Кларета. «В жизни нет ничего важнее любви». Так сказал Кларет, когда Гурни уходил из его маленького кабинета, переделанного из летней веранды. Размышляя теперь над этой фразой, Гурни осознал две вещи. Во-первых, это абсолютная правда. И во-вторых, совершенно немыслимо всегда держать эту истину в голове на переднем плане. Противоречие поразило Горни. Показалось очередной пакостной шуточкой, какую разыгрывает с людьми их природа. От дальнейшего сползания в омут бессмысленных умопостроений и депрессии его спас звонок домашнего телефона в кабинете. На экране высветилось имя Хардвика. «Да, Джек?» Через десять минут после того, как я уехал, мне позвонил кореш из Интерпола. Судя по его тону, в последний раз позвонил. Слишком уж настойчиво я вытягивал из него все мельчайшие детали, какие он только мог раскопать в старых документах по семейству Паникасов. Прилепился к нему, как пиявка, что вообще-то не в моей натуре. Но ты ведь хотел побольше информации. А я живу ради служения тем, кто достойнее меня. Похвальное качество. И что то обнаружил? Помнишь пожар в деревне Ликонус, при котором сгорела семейная сувенирная лавка? И погибло все семейство, кроме усыновленного поджигателя. Так вот, выяснилось, что это была не просто сувенирная лавочка, а у нее еще был маленький филиал, вроде дочернего предприятия, которым заправляла мать. Он помолчал. «Продолжать надо». «Дай угадаю». Это была цветочная лавка, а мать звали Флоренс. Ну, Флоренция, если уж совсем точно. Она погибла со всей семьёй, да? Ну да, в огне, все до одного. А теперь маленький Питер разъезжает в фургончике с надписью «Цветы Флоренции». Какие идеи на этот счёт, старичок? По-твоему, убивая людей, он о мамочке думает? Гурни ответил не сразу. Второй раз за день, употреблённое собеседником словосочетание, в первый раз это были слова Эсти про выстрел из холма, заставило его отвлечься от темы. На сей раз эту роль сыграла Хардвикова в огне. Ему вдруг вспомнилось одно из старых дел, где фигурировал сгоревший автомобиль. Он потом использовал это дело в качестве примера на семинаре «Психология расследования» в Академии. Странность же заключалась в том, что вот уже третий раз за последние дни то дело всплывало у него в памяти. Сейчас отправная точка, слова в огне, вроде бы логично, но в двух предыдущих случаях никакой явственной связи не просматривалось. Гурни считал, что лишён суеверий предрассудков. Но когда что-то такое, в данном случае одно конкретное дело, снова и снова вторгалось в его сознание, он научился не игнорировать эту подсказку. Вопрос только в том, что ему теперь с ней делать. «Эй, старичок, ты еще там?» «Здесь, здесь. Просто задумался кое над чем из твоего рассказа». «Тебе тоже сдается, что у нашего маньячка были проблемы с мамочкой?» «С серийными убийцами случается». «Верно. Материнская магия. <с elezzy> в общем, пока все. Просто решил, что ты захочешь знать про Флоренцию». Хардвик разъединился. Гурни, мысли которого были заняты старым делом со сгоревшим автомобилем, не возражал. В прошлый раз это же дело всплыло у него в памяти после истории Эсти о стрельбе в переулке. Что же между этими случаями общего? Возможно ли, что оба каким-то образом соотносятся с делом Спалтеров? Лично он никакой связи не улавливал. Но, может, Эсти найдет? Он позвонил ей на мобильник, нарвался на автоответчик и оставил короткое сообщение. Она перезвонила минуты через три. «Привет. Случилось что-нибудь?» В голосе слышались отзвуки все той же тревоги, что и с утра, на встрече. «Ничего плохого. Может, я только зря тебя дергаю. Но у меня вдруг возникло ощущение, будто существует связь между двумя старыми делами. Тем вашим, со стрельбой и еще одним. И, возможно, вдобавок между ними и делом с Палтеров. «Какая еще связь?» «Да вот не знаю. Может, если я тебе изложу то старое дело, ты заметишь что-то, что я упустил?» «Конечно. Отчего бы нет. Не знаю, смогу ли помочь, но выкладывай». Горний чуть извиняющимся тоном начал рассказывать. «На первый взгляд казалось, что место происшествия вопросов не вызывает». Мужчина среднего возраста возвращался вечером домой с работы. Дорога шла под гору и внизу поворачивала. Но его машина поехала прямо вперед, проломила ограждение и застряла в расщелине носом вниз. Бензобак взорвался. Пламя было сильное, но от водителя осталось достаточно, чтобы провести вскрытие, которое показало, что перед пожаром с ним приключился обширный инфаркт. Что и посчитали причиной потери управления и последующего несчастного случая. На том бы и делу конец, если бы следователя не одолевали какие-то непонятные и неотвязные сомнения. Он отправился туда, куда эвакуировали автомобиль, и еще раз его хорошенько осмотрел. И заметил, что места самых сильных повреждений от аварии и от пожара в самой машине не соответствуют повреждениям снаружи. Тогда он отправил автомобиль на всестороннюю экспертизу. «Постой секундочку», — перебила Эсти. Ты сказал, повреждения внутри и снаружи не стыковались. Следователь заметил, что пассажирское отделение носило следы ударного теплового повреждения, не соответствующие наружным повреждениям. А разгадка, найденная при экспертизе, состояла в том, что взрывов было два. Еще до того, как взорвался бензобак, произошел небольшой взрыв внутри, в салоне, под водительским сиденьем. «Именно этот первый взрыв и стал причиной потери управления и сердечного приступа у водителя. Дальнейшие химические исследования показали, что и первый взрыв, и взрыв бензобака были активированы дистанционно». «Откуда?» «Скорее всего, из машины, ехавшей вслед за машиной жертвы». «Хм, интересно. Но к чему-то это все?» «Не знаю. Может, и ни к чему». Но почему-то мне снова и снова вспоминается эта история. Первый раз, когда ты рассказала про стрельбу в переулке за складом. Один мой знакомый психолог говорит, что есть такое явление, резонанс паттерна, когда одно явление напоминает нам другое потому, что структура у обоих сходная. Даже если мы на сознательном уровне не сознаем этого сходства. Эсти лишь еле слышно хмыкнула в ответ. Гурни не испытывал неловкость, отчасти даже смущение. Он всегда охотно делился идеями, опасениями и гипотезами. Но совсем другое дело делиться ощущением, что зашел в тупик, что не можешь вловить связи, которая, как ты надеешься, должна существовать. Когда Эсти наконец заговорила, голос у нее звучал неуверенно. «Кажется, я понимаю, о чем ты. Дай мне время поразмышлять об этом, ладно?»